Одни и те же понятия — семья, любовь, работа, деньги, творчество, вера и так далее — наполнены абсолютно другим, иногда чуждым и малопонятным содержанием. Объяснить все это косвенным путем невозможно, поскольку нет аналогий, нет линии отчета, не с чем сравнивать. Более того, все попытки описать нашу жизнь вызывают, я думаю, однозначную реакцию. С жиру бесится, а это не вполне справедливо.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 Здешняя жизнь требует от человека невероятной подвижности, гибкости, динамизма, активного к себе отношения, умения приспосабливаться. Разговоры на отвлеченные темы, Христос, Андропов, Тарковский и прочее считаются в Америке куда большей роскошью, чем норковая шуба. Никакие пассивные формы жизни здесь невозможны, иначе пропадешь в самом мрачном, буквальном смысле. И поэтому Боря и Валерий,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 Люда Штерн когда-то работала в американской фирме, и однажды босс, моложавый спортивный американец, сказал ей, что хочет пригласить ее в бар, поделиться огромным личным несчастьем. Они спустились в бар, Людка дико кокетничала, раскатисто смеялась, босс грустил, а потом сказал, что горе его заключается в необходимости лишить себя такого прекрасного человека и работника, как Люда. Все это означало, что ее уволили, а в Америке потеря работы...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 Меня судили за плагиат, клевету, оскорбление национального достоинства, нанесение морального ущерба, глашу укусила вонючего американского ребенка. А сейчас нас следы судят за 12,5 тысяч долларов, которые мы взяли в банке для нашего приятеля, и которые он не хочет, да и не может возвратить. Суды в Америке долгие и формальные, тянутся месяцами, выматывают душу, и результаты могут быть самыми неожиданными.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 А от уровня ресторана зависит успех переговоров, поскольку расходы являются эквивалентом моего к собеседнику отношения. Сотни американских анекдотов построены на курьезе. Предлагая сделку, человек пригласил собеседника в Блимпе или Макдоналд. Это система дешевых забегалок. Второе, что делает здешнюю жизнь иногда совершенно невыносимой, это постоянная борьба за свою безопасность. Мы живем в самом криминальном городе мира,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 Но и у нас время от времени бывают перестрелки, грабежи и убийства. К счастью, никто из нас не служит. Лена купила наборочную машину и берет заказы на дом. А я сочиняю всякую халтуру и раз в неделю отвожу ее в город. Мы живем как бы в озерках. Даже в нашем сравнительно тихом Квинсе зарегистрированы десятки организованных бан со своими казначеями, идеологами, бухгалтерами, адвокатами и прочее.